6.6. Необычные переменные звезды. Среди сотен тысяч выявленных переменных звезд, многие удается объединить в большие группы. Известны многие тысячи затменных переменных звезд, пульсирующих типа мира Кита и типа эр лиры Но выявлено и довольно много переменных звезд, про которые можно сказать, что у каждой из них известно всего несколько родственников, либо таких родственников пока вообще не найдено. Иногда речь идет об уникальном стечении, в общем-то, случайных обстоятельств, вызвавших переменность наблюдаемого блеска. Полагают, например, что звезда V679 Кентавра в 1950-1954 годы уменьшила блеск на 2,5 звездных величин, потому что зашла за край плотной полевой туманности. Чаще, однако, уникальные переменные звезды или редко встречающиеся типы звездной переменности свидетельствуют об особых, быстротечных стадиях эволюции — о весьма специфических свойствах некоторых звезд, поэтому необычные переменные, как правило, представляют особый интерес для астрофизики. Подробно рассказать о всех необычных переменных звездах здесь невозможно. Мы опишем лишь некоторые уникальные переменные и представители редких типов звездной переменности. 6.6.1. Звезды типа R северной короны. Первая обнаруженная в созвездии северной короны переменная звезда оказалась странной. Эта яркая звезда шестой звездной величины подолгу остается постоянной, но временами блеск ее сильно падает. Звезда может ослабеть до 14 звездной величины. Все эпизоды ослабления блеска разные. Иногда звезда слабеет на одну-две звездные величины и через неделю снова становится яркой. А бывает, как это, скажем, случилось в 1977 году, что R Северной Короны, RCRB, держится на уровне 14 звездных величин почти целый год. В моментах наступления глубоких минимумов не удается найти какой-либо регулярности. Хотя странное поведение R Северной Короны заметили еще в 1784 году, До сих пор обнаружено всего около 30 похожих на эту звезду объектов. Сейчас к типу R-северной короны переменные звезды относят на основе нескольких важных признаков. Помимо характерной переменности блеска, наличие глубоких ослаблений, все настоящие переменные этого типа обладают совершенно необычными спектрами. По линиям металлов их можно было бы отнести к промежуточным спектральным классам, скажем, F или G. Однако линии водородовых спектрах вовсе не видны. Тщательные исследования содержания химических элементов в атмосферах звезд типа р северной короны подтвердили, что содержание водорода действительно очень сильно понижено, а содержание углерода, напротив, повышено. Наблюдения последних десятилетий выявили, что в неглубоких ослаблений переменные типы р северной короны продолжают менять блиск. В их переменности в ярком состоянии можно выявить периодичность. Так, у RY-стрельца блеск меняется с амплитудой до 1,5 звездных величин с периодом примерно 39 суток. Период, несколько превышающий 40 суток, выявлен и у самой R-северной короны. Правда, размах колебаний блеска у нее невелик, причем колебания уверенно наблюдаются не всегда. Считают, что характерные представители типа R-северной короны пульсируют, хотя и не вполне регулярно. На пульсации накладываются, однако, другие явления, с которыми связаны глубокие ослабления блеска. Весьма вероятно, что к этому имеет отношение необычный химический состав атмосфер звезд типа Р Северной короны. В 1934 году Лоретто впервые предположил, что мы наблюдаем затмение этих звезд временами, извергаемыми ими облаками углеродных частиц, так сказать, тучами космической сажи. Объяснение, предложенное Лоретой, и сейчас представляется наиболее правдоподобным. Доказано, что вокруг звезд типа «Р» Северной короны находится много космической пыли, а с поверхности этих звезд в окружающее пространство истекает большое количество вещества. Расчеты показывают, что при больших скоростях истечения богатого углеродом вещества в его потоках может конденсироваться пыль. Если полевой поток направлен точно на нас, мы увидим глубокое продолжительное ослабление блеска звезды. Если же направление потока ориентировано по-другому, мы увидим менее глубокое ослабление, которое завершится быстрее или заметим ослабление вовсе. Необычный же химический состав поверхностных слоев означает, что это старые звезды, сбросившие себе себя водородные атмосферы. Все, что у них осталось, — это обогащенные углеродом в ходе термоядерных реакций гелиевые ядра. Извержение вещества с поверхности звезды с полным правом заслуживает названия «эрупции». Таким образом, звезды типа Р Северной короны — одновременно и пульсирующие, и эруптивные звезды. 6.6.2. FG стрелы. В 1943 году переменность этой звезды открыл гофмейстер. Исследовать ее необычное поведение помогли богатые архивы фотографий неба разных обсерваторий. Оказалось, что в 1890 году, когда нужную область неба впервые сфотографировали, звезда имела блеск 13,2 звездных величин, а затем медленно-систематически ярчала на протяжении почти 80 лет. В конце 1960-х годов она была уже ярче 9 звездных величин. Вокруг FJ стрелы обнаружена планетарная туманность. Центральными звездами планетарных туманностей всегда бывают очень горячие объекты, иначе газ туманности не был бы ионизован, и туманность не могла бы светиться. В 1955 году впервые определили спектральный класс FG-стрелы, он оказался B-4-1. Но затем наблюдения показали, что поярчание звезды сопровождается изменением спектрального класса, он становится все более поздним, а звезда краснеет. К концу 1970-х годов FG-стрелы была звездой спектрального класса G-8-1. 1А. Такая холодная звезда уже не в состоянии поддерживать ионизацию газа. Но яркая туманность сразу не исчезнет. Ее свечение будет наблюдаться еще несколько сотен лет, пока ионы окончательно не рекомбинируют. Передвигаясь по диаграмме Гершпрунга-Рассела вправо-вверх, FG-стрелы вошла в полосу нестабильности. В 1962 году у нее впервые заметили небольшие пульсации с периодом 15 суток. В полном соответствии с теоретическими представлениями о звездных пульсации и с наблюдаемым маршрутом FG-стрелы по диаграмме гершпрунга рассела период ее пульсации все время возрастал. К 1991 году он достиг 115 суток. К концу 1960-х годов систематическое поярчание FG-стрелы завершилось. Казалось, блеск звезды начнет теперь столь же медленно спадать. Впрочем, звезда продолжала краснеть, и начавшийся спад в «Б» величина в сущности происходил при почти постоянной «В» величине, около девяти звездных величин. В ее спектре к этому времени появились линии довольно экзотических химических элементов, которые могли образоваться только глубоко в звездных недрах. Совсем по-новому и опять очень интересно повела себя FG-стрелы после 1992 года. Долго периодические пульсации у нее продолжаются, но теперь на них довольно часто накладываются очень глубокие, до MV приблизительно равно 14, нерегулярное ослабление блеска, напоминающее наблюдаемые у звезд типа R-северной короны. Зачастую так и говорят, что недавно FG-стрелы вступила в стадию R-северной короны. Хотя между FG-стрелы и наиболее характерными представителями типа R-северной короны остаются существенные спектральные различия. Вполне возможно, что и природа ослаблений примерно та же. Ослабление блеска выбрасываемыми облаками пыли. В первом же из таких ослаблений блеск FG-стрелы упал на 5 звездных величин за полтора месяца. Произошли существенные изменения в спектре, теперь FG-стрелы стала углеродной звездой. Астрофизики уверены, что FG-стрелы нельзя считать настоящим сверхгигантом, она только маскируется под сверхгигант. Это особая неустойчивая стадия эволюции центральных ядер планетарных туманностей, предсказываемая и теорией звездной эволюции. Слушайте главу восьмую. Похожая переменность наблюдалась и у немногочисленных других звезд, но изменения отличались по скорости. Так, V4334-Стрельца прошла всего за 4 года период охлаждения, занявший у FG стрелы примерно столетие. Объяснением является различие в массе, Она у V4334-стрельца заметно больше, чем у FG-стрелы, и в результате процессы протекают быстрее. К необычным переменным звездам, безусловно, принадлежат и тесные двойные звезды, один из компонентов которых — нейтронная звезда или черная дыра. Они проявляют себя как источники космического рентгеновского излучения. Все отождествленные с оптическими звездами рентгеновские источники при детальном исследовании оказываются переменными звездами. Хотя среди таких систем удается выделить несколько типов сходных между собой переменных звезд, различия между индивидуальными представителями каждого такого типа очень велики. За подробностями о некоторых интересных системах отсылаем слушателя главе 9.